Глава седьмая. Квихельмы. Вся одежда шаха была в темных багровых разводах, а лицо облепила кровавая маска, питавшаяся из ушибов на голове, носа и рта. Он валялся на каменном полу мрачного подземелья киребюзской тюремной крепости, как грязная мокрая тряпка, без намека на движение и, похоже, уже без дыхания. Палач не относился к обитателям дна. Более того, он являлся представителем власти в этом городе. Он был хозяином великой пыточной. Все люди от последнего бедняка до знатного господина, попавшего в опалу к султану, представали именно перед ним. Свое прозвище палач получил отнюдь не просто так. Пытки его больше походили на жуткую, мучительную казнь с неизменной смертью истязаемого в конце. Дамаск выглядывал из-за аркоподобного прохода, стоя на каменной лестнице. Попасть в крепость оказалось не так сложно, как он думал. Большая часть городской стражи по приказу своего капитана, а тот по просьбе Атанаха, от была отправлена на поиски троих мальчишек-магов. По всей видимости, мысль, что Бело вернется за скорпусом, не возникла в голове главаря гильдии, так что на своем пути по султанской тюрьме Дамаск встретил лишь пятерых стражников, которых пришлось оглушить. Мимо остальных десятерых патрулирующих из коридора в коридор, ему удалось незаметно проскользнуть в подвал «Пыточный». И вот теперь Белый с опасением и трепетом разглядывал деревянную дыбу, вколоченные в стены цепи, жутковатую клетку с шипами, свисающие с потолка крюки, непонятную железную полуоткрытую штуку, похожую на грушу, стол со всевозможными щипцами, тисками, клещами, кусачками, ножами, тисаками и прочими острыми и зажимающими предметами. У этого самого стола стоял палач и с блаженным выражением на лице вытирал грязной тряпкой небольшую железную биту от крови. Здесь он был счастлив. Посмотрев на него, прямо так и не скажешь, что это садист высшей категории. Длинный, похожий на худую трость с аристократичными чертами лица, грациозными кистями рук и утонченными пальцами, с выражением дрема в глазах из-за вечно полуприкрытых век. В этом изящном мужчине не было и намека на силу. Казалось, он создан исключительно для танцев и игры на фортепиано, а не для раздрабливания чужих костей и вытаскивания внутренностей из всех физиологических отверстий. После пережитых перипетий Дамаск чувствовал страшную слабость. Из-за бурлившего в крови адреналина Белый сначала этого не ощущал, но немного успокоившись, он понял, что магия выпила из него слишком много сил. Разбрасываться остатками было бы с его стороны очень глупо. Именно поэтому мальчик сейчас прятался в тени и выжидал. Вот Палач взял свои красивые паучьи пальцы блестящие клещи, повертел их перед носом и, убедившись в правильности своего выбора, направился к шаху. Белый понял, что это как раз подходящий случай. Он, стараясь максимально тихо ступать в этом отличном акустическом подвальном помещении, мягкими шагами направился к столу с орудиями для убийства на любой самый извращенный вкус. Дамаск взял тяжелый тесак, лежавший на самом верху. Мак выбрал бы что-то полегче, но если бы он попытался вытянуть из этой металлической кучи другой прибор, это наделало бы слишком много шума. Следуя по пятам за палачом, Белый видел, как он присел перед окровавленным скорпусом корпусом и, открыв ему рот, полез туда клещами. Уж что он там собрался ему выдирать, зубы или язык, до Москвы снять не стал. Покрепче схватив длинный тесак, он замахнулся и на отмуш ударил. Однако острая сталь не достигла цели. Палач будто затылком почувствовал мальчика. Он развернулся с невероятной прытью, перехватил тоненькие ручки и плашмя ударил стальным лезвием ему в лицо. Мага отбросила назад. Удара полон не почувствовал. Из-за взорвавшейся боли в носу, от которой в глазах потемнело, а в ушах поднялся страшный шум. «Какая приятная неожиданность!» Дошел до сознания Дамаска холодный высокий голос. «Мышь сама прибежала в клетку!» «Да чего ж глупые нынче пошли мыши? А Атанах будет счастлив вернуть своего самого безмозглого, но по иронии судьбы самого одаренного звереныша». Интенсивно промаргиваясь, Белый открыл глаза и не сразу заметил летящую в направлении его головы биту. Он в последнюю секунду успел пригнуться и откатиться в бок. Тесака в его руках уже не было, а магическое зрение не спешило прийти на выручку, так как обычно еще барахлило. Пытаясь выиграть время, Дамаск вскочил и побежал куда-то в сторону. Помещение он видел смутно, да и горячая жидкость, хлещущая из носа, мешала сосредоточиться. Но не успел Макс сделать и двух шагов, как запнулся обо что-то неприятно мягкое и вновь шлепнулся на холодный липкий камень. «Ты все равно от меня не убежишь, мышь!» Спокойную речь палача что-то прервало, и он странно глубоко всхлипнул, словно вынырнул из воды, под которой просидел не меньше минуты. Увидеть, что произошло, удалось не сразу – Лишь когда глаза начали различать не только темные силуэты, но и цвета, Дамаск рассмотрел палача, лежащего на боку, с расплывающимся темным пятном на животе и перерезанным горлом. Рядом с ним на корячках стоял шах с зажатым в руке окровавленным тесаком. Его рвало. «Белый, защиту сними!» Как только закончился приступ, тускло выдавил он, трясясь всем телом. Дамаск был почти уверен, что Шах мертв. Удивление его было столь велико, что он даже не понял, о чем тот говорит. «Какую защиту?» «Который держит меня на месте!» «Быстрее! Больно!» Он со стоном рухнул на пол, чудом не попав в содержимое своего желудка. Дамаск отстало сообразил, что не обошлось без магии. Он старательно пытался перейти на истинное видение, но пульсирующая боль сильно мешала. «Белый!» словно издалека поторопил слабый голос Шаха. «Сейчас! Сейчас!» — пыжость ответил Дамаск и тут же увидел эфемерный мир. С корпуса тянулись миллионы рубиновых нитей, которые опутывали его паутиной и прижимали к полу, почти полностью скрывая от взора. Одним движением Белый разрезал их струей воздуха, и сразу послышался облегченный выдох Шаха. Дамаск подскочил к нему и помог подняться. Парни сильно трясло, но держался он вполне сносно для человека, потерявшего столько крови, и с таким глубоким рубцом на голове, где уже комком свалялись черные волосы. Выпрямившись в полный рост, главарь с корпусов от души пнул мертвого палача в голову. Однако удар получился довольно слабый. «Гнида!» «Надо идти, Шах! Ты как, в состоянии?» «В состоянии! Только ты иди вперед! Дорожку-то тебе чистить придется, если кто встретится!» Дамаск утвердительно кивнул и поспешил к выходу. Находясь уже на самом верху лестницы, у выхода из подземелья, он услышал шаха. «Кардаш, зажарь этого проклятого палача! Нужна помощь, белый!» Парень с закрытыми глазами стоял, подбочинившись к стене плечом. Он был жутко бледен. В темноте его лицо светилось точно тарелка с творогом, политая вишневым сиропом. Казалось, с корпуса опять вот-вот вырвет. Видно, он сильно переоценил свои возможности». Спустившись, Дамаск положил его руку себе на плечи и потащил вверх по лестнице. «Погоди, дай дышаться, подперев мокрой спиной стену, еле выговорил Шах, выхавшись. Он всеми силами старался удержаться на ногах, понимая, что если сядет, то уже вряд ли встанет. Глядя на него, Дамаск сначала хотел сделать Шаха невидимым, изменив его красную ауру но потом передумал, решив оставить сил про запас. Случиться могло всякое. Делать невидимым одного, когда другой видим, бессмысленно. Белый пробовал проделать этот фокус с собой перед тем, как проникнуть в крепость, но у него ничего не получилось. Он не видел своей ауры и никак не смог ее изменить. Путь по Теребюской тюрьме оказался нелегкий. Волоча Шаха Дамаску приходилось то и дело прятаться в темных углах, когда появлялись стражники. Но, как выяснилось, выбраться из крепости было еще полбеды. Гораздо тяжелее казалось идти по городу, к заброшенной бухте, не привлекая внимания. Иллар медленно поднимался в небе, и на улицах уже появлялись первые проснувшиеся люди. То ли от сотрясения мозга, то ли от колоссальной потери крови, шах постоянно терял сознание, так что Дамаску приходилось тащить его на себе. А главарь с корпусов, к слову, не относился к числу маленьких и щуплых. Пару раз мак натыкался на воронов, поэтому путь его становился все длиннее и заковыристей. Когда Белый наконец добрался до ущелья, ведущего к заброшенной бухте, ему казалось, что он ползет со скоростью улитки и никогда не доберется до залива. Выйдя из природного скального тоннеля, Дамаск тут же надрывно крикнул «Бирм!». Спустя несколько минут Дамаск почувствовал, как тяжесть исчезает с его плеч, а бессознательный шаг теперь самостоятельно плывет в воздухе. Невидимо, Бирм ничего не говорил и не спрашивал, понимая, что Белый сейчас не расположен к беседе. Дамаск добрался до двух вмятин на песке, где спали шлепок и ган, и без сил рухнул рядом. Болело все тело. Травмированный нос горел, глаза опухли и болезни наныли. Легкие саднило, а сердце готово было вот-вот лопнуть. Ему казалось, что он больше никогда не сможет встать. «Погано выглядишь, брат!» — раздался спокойный голос Бирма рядом. Дамаск не слышал, как он пришел. Должно быть, провалился в забытие на несколько мгновений. «Да что ты говоришь?» Вяло огрызнулся он. Этот-то хоть жив, или ты труп приволок? Этот, по всей видимости, был шах. Я что, совсем дурак труп через весь город тащить? Ну, не знаю, особым умом твои предыдущие поступки не отличались. Заткнись, черный. Если б не я, тебя бы уже чернокнижники чистили. Да ладно, ладно, это я так. Но нам все равно придется втроем сматываться. Нас ни в караван, ни на корабль не возьмут с этим туловищем. В каком смысле втроем? «Ну, ты я, и Ганс». Дамаск сделал на собой усилие, открыл глаза и грозно посмотрел на пустое место, откуда доносился голос. «А шлепок?» – озадаченно спросил он. «А что шлепок?» «Парнишка своей шкурой ради нас рисковал». «И что?» – безразлично поинтересовался Бирм, вызвав искреннее недоумение Белого. «Мы не можем оставить его в Киребюсе. Здесь он не жилец». «Мы не можем брать с собой целый табор. Вот чего мы не можем». У Дамаска не было сил даже на злобу или возмущение. Он устало прикрыл глаза и бесстрастно произнес. «Похоже, твое сердце еще чернее, чем кожа». Бирм ничего не стал отвечать. Повисло недолгое молчание, во время которого Дамаск почти провалился в сон. Но Черный так и не дал ему уснуть, вырвав из объятий морфея своим ломающимся голосом. «Так что мы теперь будем делать?» «Для начала мне надо поспать, а потом уж решим, что делать». Дамаск сидел на влажном песке и тупо пялился на набегающие волны океана, пытаясь прийти в себя после крайне тяжелого пробуждения, организованного грубой встряской Бирма. Голова трещала по швам. Лицо ощущалось, как огромный воздушный шар. каждая мышца ныла и при малейшем движении по телу разливалась боль. Но с распуха глаза заплыли сиреневыми очками. Но физические мучения оказались не такие мерзкие, как душевные. Дамаск был полностью разбит и чувствовал себя абсолютно опустошенным. Нет, он не жалел ни о чем, что совершил за последние сутки. Но магия вытянула из него все соки, включая веру в себя и желание что-либо делать. Глядя на отражение чары в черном стекле воды, Белый сидел и просто пытался понять, что он здесь делает и зачем ему это вообще все надо. Неподалеку на берегу растянулся пришедший в себя шах. Он часто дышал, закрыв глаза и положив руку на лоб. Весь его вид говорил о том, как ему паршило. «Пора двигать, белый!» — раздался рядом голос. «Куда?» — безжизненно спросил опухший маг. Ему совершенно не хотелось вставать и тем более куда-то идти. Но он прекрасно понимал, что и вернуться обратно теперь не сможет. Дамаск вспомнил разговор с Атанахом через амулет, и это немного взбодрило его, придав злых сил. «Так ты не придумал?» — удивился Черный. «Я что, похож на человека, который думает во сне?» «Белый, вороны нас ищут! Надо что-то делать! Это просто чудо, что они до сих пор не пришли в эту бухту!» «Наверное, Атанак думает, что я пойду куда угодно, только не в эту бухту, где отбросил копыта!» Последние слова застряли у Дамаска в горле. Он повернул голову в сторону, где должен лежать труп Щербета, с такой стремительностью, что в шее что-то хрустнуло. Однако грузного тела в зеленом камзоле не было на месте. «А где Щербет?» «Чувствую, как горло смерзается льдом», — спросил Белый, глядя в пустоту. «Где должен сидеть Бирм?» «Какой Щербет?» «Сладость! Сожри тебя, демоны! Щербет, макатанаха!» Повисла тишина. Черный не сразу вспомнил, что прозрачен, как воздух, и Дамаск не видит недоумения на его лице. «Так ты его здесь, что ли?» «Нет, Белый, здесь не было никого». Дамаск вскочил, как ужаленный, и бросился вдоль берега, к пирсу, чуть не наступив на невидимых шлепка и ганса. Он, словно помешанный, шарился под всеми причалами, забегал в воду, носился, как угорелый, возле скал, но щербета нигде не было. «Нет, его нигде нет!» — истерично завопил Белый, вернувшись обратно. «Ну, может, унес его кто?» — предположил Бирм. «Кто? Чайки?» «Белый, ты придаешь этому слишком большое значение. У нас есть проблемы поважней». Кружась юлой, Дамаск резко остановился и впирился глазами блюдами в кусок воздуха, откуда исходил голос. — Это большая проблема, и нам срочно нужно ее решить. Если нас кто-то видел, то это скоро дойдет до Атанаха. Надо срочно бежать. — Ну куда? Что делать? Белый начал вышагивать по берегу, пытаясь заставить работать раскалывающуюся голову. — На корабле поплывем. — Высор. — послышался слабый голос Шаха. Юный маг жадно уставился на лежащего с корпуса, ожидая услышать продолжение. Но, похоже, это было все, что он хотел сказать. Поэтому Дамаск поспешил высказать недвусмысленное сомнение: «Да кто возьмет пятерых детей на корабль?» «Не пятерых, а двоих». «Мы ганса не бросим», — тут же ощетинился Бирм, двоими, очевидно, посчитав себя и Белого. «Никто его и не бросает, дурень. Двоих — это значит я и Белый». «Ты чё мелешь, раненый?» взбеленился черный. «На корабль будем проситься, только мы вдвоем. Ты с Мелким просто зайдешь на него. Вы невидимы, а значит, вас и нет». Дамаск уважительно глянул на искалеченное тело предводителя с корпусов. «Вдвоем действительно будет проще попасть на корабль, а еще проще одному». «Давай я тоже сделаю тебя невидимым. Одному-то мне легче будет уговорить какого-нибудь капитана». «Нет, избитый ребенок вызовет подозрение». «А два избитых ребенка не вызовут?» — язвительно спросил Бирм. «Белый вообще не умеет врать. Его и вашего блохазили на глаза и раскусит за две секунды. Он все дело провалит». Бирму, похоже, план все еще не нравился. «Да ты глянь на себя!» — прочитал он. «Кто возьмет тебя в таком состоянии?» «Я не понял, черножопый, ты меня на себе таскать хочешь, что ли?» «Хлебало-то завали, а то отсюда прямо к Кардашу полетишь». «Мне плевать, что ты маг фарх вонючий. Зубы быстро пересчитаю, и фокусы твои не помогут». «Ах ты! Заткнулись оба!» — рявкнул Дамаск, понимая, что дело принимает опасный поворот. Из-за такое оскорбление Черный может и не посмотреть, что у Шаха сотрясение мозга. «Позже попадайте, Сейчас не время. Действуем по плану Шаха. Сейчас пойдем в порт и попытаемся сесть на первый же отплывающий на север корабль». «А если там вороны?» Недовольно поинтересовался Бирм, все еще кипя от бешенства, но разумно решив, отложив кровавую расправу на потом. Дамаск провел рукой по волосам и вдруг с печалью осознал, что где-то потерял шапку. «Конечно, они там. Сейчас куда ни плюнь, ворона попадешь. Надо... Короче, черно, сейчас бежишь в порт, слушаешь разговоры. Какие суда куда отправляются? Как только узнаешь про рейсы в сторону ссоры, тут же возвращаешься и говоришь нам». «Нет», — вяло встрял Шах. Узнаешь, плывут ли на север только на Армутьевские, Эссорские, Саданские, Лизбетские, Магнузские, ну или еще какие-нибудь суда с северо запада Султанские и пиратские обходишь за километр. «А ты чего, раскомандовался?» Чувствуя, что Бирм снова встает на дыбы, Дамаск поспешил вмешаться. «Черный, ищешь корабли с северо запада желательно, на которых ничего не слышали ни о Батанахе, ни о нас, ни о Воронах. Хотя это вряд ли, они, наверное, посетили каждый захудалой суденышко». «Ладно», — пробурчал невидимый парень. «Полазь по портовым кабакам и постарайся управиться до рассвета». «Ну», — утвердительно нукнул удаляющийся голос Бирма. Он стоял на отшибе от остальных бригов, галеонов, каравел, кайков и других больших и маленьких морских судов, которыми был забит весь Кирибюский порт. Однопарусный кок из красного и улийского дерева качался на темных волнах Нуармудского океана, отражающих рассветные розовые лучи. Схоронившись за пирамидой пустых подгнивающих бочек, от которых смердела рыбой, Дамаск рассматривал его единственный черный парус. Мальчик старательно пытался разглядеть изображение на пожухлом от полного штиля флаги цвета темного агата, но ему это никак не удавалось. — И ты уверен, что это не пиратское судно? — с сомнением произнес Белый, обращаясь к невидимому Бирму, находящегося от него по правое плечо, вместе с Гансом и Шлепком, которых он держал за руки, чтобы не потерять. — А то повел бы я вас сюда. Это точно не пираты. Они не плавают на торговых кораблях. Да, но как-то и на корабль обычного торговца это не похоже. Торговцы разные бывают. Да ты посмотри, у него же порты даже есть. На каких когах есть порты? А дерево какое? Явно не Пруса Паруса черные, флаг непонятный. Не знаю. Сомнительно как-то. А ты по тавернам походил? Говорят о нем что-нибудь? Под утро в тавернах мало кто говорит. Ничего полезного выслушать мне не удалось. Да и вороны эти повсюду. При упоминании людей от Анаха Дамаск внутренне сжался. Проклятые щеки встречались им чуть ли не на каждом шагу, пока они добирались до порта. Да и здесь их засело немало. Они были одеты, как обычные рыбаки и торговцы. Но Дамаск без ошибки угадывал каждого ворона по цепким, злым, выискивающим глазам и хитрым холодным лицам. Вот один сидел в маленьком кайке, болтающемся у самого берега. Он держал в руках удочку, но совершенно не следил за поплавком, внимательно осматривая берег. Другой мужчина в соломенной шляпе развалился на пирсе, прислонившись спиной к столбику. Третий, трудяга, стоял за практически пустым прилавком с какими-то треснутыми кувшинами. Еще двое, изображавшие грузчиков, сидели на ящиках, якобы отдыхая. Именно из-за этого в целях безопасности Дамас притащил уже зеленого от дурноты шаха к этим вонючим бочкам. Бедный парень даже не мог вступить в диалог магов, полностью сосредоточившись на успокоении своего бунтующего желудка. «Так, ладно, выбора у нас все равно нет», — собравшись с духом, шепнул Белый. «Шлепок, возьми Ганса за руку и все время держись за нами с шахом. Понял?» «Понял», — раздался тихий голос Шлепка. «Черный, ты сейчас идешь к тому, что на кайке. Переворачиваешь лодку и бежишь к этому красному когу». «А смысл?» — спросил Бирм. Дамаск почувствовал раздражение. «Просто иди и сделай, что я говорю». «Как я тебе лодку переворачивать буду?» — начал протестовать Черный. Ты мак или кто? Я ж тебе говорил, что с водой не очень управляюсь. Черный, хорош ныть. Я не могу делать все за всех. Шах видимый и полудохлый. А во мне сейчас не крохи магии. Так что, если ты не управишься, никто не управится. Послышалось недовольное сопение и шуршание влажных камешков под ногами удаляющегося Бирма. Через несколько мгновений его шаги утонули в мягком шелесте океана. Дамаск тут же внутренне приготовился к стремительному перебегу от их укрытия до кога и тихим голосом скомандовал. «Шлепок, приготовься! Шах, давай-ка поднимайся!» Процедура поднимания с корпуса выглядела довольно трагично. Он полулежал, полусидел, облокотившись на одну из бочек, часто неглубоко дыша ртом. Его лицо цвета нежного капустного листа резко сделалось беловато-голубоватым, когда Дамаск пытался поставить Шаха на ноги. На секунду ему показалось, что парень и вовсе отключится, но, к счастью, этого не произошло. Согнувшись под тяжестью шаха, Дома с орлиным взором следил за вороном на кайке. Шли минуты, а так ничего и не происходило. Белый чувствовал, как плечи начинают ломить, а внутри все закипает от раздражения намедлительного бирма. Несмотря на безоблачную и безветренную погоду, кайк ни с того ни с сего начал медленно раскачиваться на спокойном зеркале воды. Сидящий на нем ворон поначалу не придал этому никакого значения. Но по мере того, как лодка все сильнее и сильнее начала колебаться, мужчина перестал пристально таращиться на берег. Он недоуменно смотрел то на лодку, то на воду. Когда же Кайк стал походить на обезумевшую колыбель, рыбак испуганно вцепился в борта и всеми силами пытался не то, чтобы привести в равновесие свое суденышко, а хотя бы удержаться и не вылезти в воду. Как только лодка начала раскачиваться, Дамаск даже не пытался уследить за действиями ворона в ней. Он сразу же стал жадно наблюдать за другими ищейками, ловя момент, когда они отвлекутся на переполох в воде, и у него будет немного времени, чтобы успеть перебежать от бочек до грузоподъемного механизма, который скроет его с шахом от зорки глаз людей от Анаха. Нужно преодолеть каких-то метров 200, и тогда им без особого труда удастся добраться до красного корабля. Послышалась неблагозвучная брань, на которую Ворон тут же отреагировали, почти одновременно повернув головы на шум. Дамаск переборол себе хлестающие чувство сию же секунду сорваться с места. Через минуту раздался громкий плеск опрокинутого кайка. Ворон в шляпе и тот, что стоял за прилавком, поспешили к своему соратнику. Дамаск же, поудобнее обхватив шаха, побежал к грузоподъемнику. Однако все происходило не так быстро, как хотелось бы. С корпуса сейчас сложно было назвать спринтером. Не успели они преодолеть и половину пути, как вслед им раздался крик. «Это они!» Грузчики на ящиках их заметили. Страха у Белого не было. Лишь жгучее желание выбраться самому и спасти тех, кто ему доверился. «Бирм!» — громко крикнул Дамаск, не останавливаясь ни на секунду, уверенный, что Черный поймет значение этого крика. Грузоподъемник потерял всю свою прелесть, так что Белый пробежал мимо. Шах, подгоняемый страхом смерти ибо именно она ожидала его, если их поймают, начал передвигать ноги куда более веселее и задорней. За спиной раздался взрыв, а вслед ему мужские крики боли. Кто, сколько и как далеко от них вороны, Дамаск понятия не имел, да и обернуться не мог. Но то, что черный как-то затормозил погоню, было очевидно. Добежав до самого дальнего причала, где мерно покачивался красный кок с черными парусами, белый заорал. «Пожар! Пожар!» Почему дома скрикнул именно «пожар», а не «помогите», он и сам не понял. К блестящим лакированным бортам тут же подошли четверо мужчин со странными прическами. У всех были выбриты виски и в одинаковых черных одеждах. «Помогите! Нас хотят убить! Пожалуйста, помогите нам!» Изначально по плану говорить должен был шах, но небольшая перебежка далась ему такими адовыми усилиями, что сейчас он безжизненно повис на белом и, казалось, находился без сознания поэтому эту роль пришлось взять на себя Дамаску. Нечего было воровать у добрых господ. Пошли прочь, оборванцы, иначе я сам спущу с вас шкуры, чтобы не тревожили ложными криками. Пригрозил один из мужчин с высокими скулами и сильно обветренным лицом. Нет-нет, мы не воры! Пожалуйста, прошу вас, если вам не чуждо заповеди Оркуса, помогите нам! Мужчины переглянулись между собой, после чего скуластый обернулся через плечо и сделал крутящие движения пальцем, указав на трап. Раздался топот нескольких пар ног, после чего в поле зрения показались двое мальчишек лет десяти-двенадцати. Они споро начали вытягивать широкую длинную доску с поперечными планками. Чувствуя, как по нервам бегают электрические разряды, Дамаск обернулся, чтобы посмотреть, как обстоят дела с преследователями. И в ужасе чуть не вспрыгнул на еще не до конца вытянутое сходни. Трое воронов забегали на причал, где как раз стоял он с шахом. Трап только коснулся влажного пирса, а Белый уже запрыгнул на него. Но он успел сделать лишь шаг, как сильная грубая рука дернула его. Дамаск полетел назад, чувствуя, что шаг слетает с плеч. Однако мальчик даже испугаться не успел, осознав, что железная хватка исчезла, и он почему-то летит вниз, потеряв равновесие. Больно ударившись спиной и на мгновение потерявшись в пространстве, Белый не стал обращать на это внимания и, быстро придя в себя, резво вскочил на ноги. Первое, что он увидел, — это спину высокого мужчины перед собой, по которой до самого пояса тянулся длиннющий черный хвост. О чем он говорил, Дамаск понял не сразу. — И кто он? — спросил мужчина. — Это король ночного Кирибюса. Белобрысый молец его сын, и он может заплатить вам, если на то будет ваша воля, господин. Послышался заискивающий голос в ответ. Дамаск выглянул из-за своего защитника и увидел одного из воронов. Он держался за окровавленное плечо, где торчал небольшой кинжал, всаженный по самую рукоять. «Лимас Тонг, пригласи сюда мастера», — спокойно произнес мужчина в черном. На приказ откликнулся самый младший на вид из мальчишек, исчезнув в глубине корабля. Дамас не знал, кто такой Лимас и что за мастер сейчас придет, но по воронам было видно, как в разы увеличилось их волнение. «Так вы отдадите нам мальчишку?» — с надеждой в голосе спросил ворон. Это буду решать не я, а мастер. Ожидая этого самого мастера, от которого зависела их дальнейшая судьба, Дамаск подумал, что прошло не меньше часа, хотя в действительности минуло не больше двух минут. Повисшая напряженная пауза сильно давила на мальчика, и он начал ощущать стремительно растущий страх. Белый быстро глянул на лежащего без сознания Шаха. Вроде живой. Наконец, наверху корабля показался широкоплечий мужчина с обнаженным блестящим от пота торсом. Лицом хищной птицы и таким же длинным черным с хвостом, как и у остальных членов экипажа. В его руках было по мячу. Вообще он производил впечатление довольно опасного человека. «В чем дело?» – раздраженно спросил он, спускаясь по трапу. «Простите, мастер Кутрад, что оторвал вас от тренировки, но без вашего участия я не могу решить возникшую проблему». «И в чем заключается проблема?» Мужчина, загораживающий дамаска от взора окружающих, отошел в сторону, после чего начал быстро обрисовывать ситуацию. Однако стоило мастеру увидеть мальчика, как он словно окаменел и уже не слышал ничего, что ему говорили. Мастер Кудры быстрым взглядом скользнул по выгоревшим волосам дамаска и пристально уставился ему в глаза. Несмотря на то, что они заплыли синяками, цвет их без труда угадывался. Белый вдруг почувствовал, что этот человек ему не враг. И, понимая его важность, тут же воспользовался моментом. «Пожалуйста, возьмите нас с собой на корабль! Эти люди врут! Они хотят убить нас! Помогите!» Эти слова словно пробудили мастера от серьезных дум, и он командным голосом сказал. «Они плывут с нами!» После этого Кутрот развернулся и начал подниматься по трапу. Вслед ему сразу же донесся вопль одного ворона. «Вы не можете! Это сын Атанаха!» Мастер даже не обернулся, ответив на ходу. «Да мне хоть самого императора!» «Мальчик плывет с нами!» «Мы не можем позволить вам его увезти!» Вот теперь Кутр остановился и повернулся к воронам. «Ты споришь с Квихельмами, червь? Убирайся прочь, пока я не приказал Лимусам отправить тебя и твоих прихлебателей в пасть к Кардашу!» Кто такие Лимусы, Квихельма, Дамаск не знал. А вот ворона, похоже, знали. Они сильно побледнели, смотря вслед удаляющемуся мастеру. «Эй, пацан, поднимайся на борт!» обратился к Белому, защищавший его Квихельм. — Мой друг! — Он жив ли? — Жив. — Лимусы, тонкий Райн, помогите мальчишке затащить это туловище. Дамаск наблюдал, как парни сбегают на пирс, подхватывают, словно пушинку шаха, и затаскивают его на трап. Такое девчачье лицо, про себя удивился Белый, глядя на одного из лимусов, которого звали Райн. Эта мысль быстро вылетела из головы мага, как только он вспомнил о своих невидимых спутниках. Насчет шлепка и ганса он не волновался. А вот где был Бирм? «Черный!» Поднимаясь по трапу, громко окликнул Дамаск, заранее зная, что из присутствующих лишь вороны могут понять, к кому он обращается. На него обернулся лимус с кукольным красивым личиком, на котором зло сошлись брови. «Это ты мне?» спросил он на ломаном гилиском. «Нет, я проверяю в сознании ли парень, которого вы тащите». Рай накинул взглядом Белого, словно перед ним находился плешивый хорек, после чего потерял к нему всякий интерес. «Я тут!» Обдало ухо Дамаска горячее тихое дыхание, так что он чуть не свалился с трапа. «Послушайте, господин, вы не можете просто так взять и забрать детей!» доносились из-за спины отчаянные слова самого говорливого ворона. «Мы можем все!» последовал простой, уверенный ответ. А тонах заплатит столько золота, сколько вы скажете!» «В золоте мы не нуждаемся, а за некоторых детей, таких как этот, и сами готовы заплатить». Эти слова не понравились Дамаску, но отступать уже было поздно.